«Как странно!» — сказал Бензак. «Не понимаю, хоть убейте. Только на прошлой неделе кто-то справлял сами по телефону, а вчера еще кто-то, а вот теперь вы. Похоже, все ее мальчики возвращаются с войны. Не скажете ли, как с ней связаться? Боюсь, это невозможно», — опять сообщил он мне все с тем же подобающим случаю прискорбием, смущенно понижая голос. Она, знаете ли, тут больше не служит. Она, видите ли, умерла. Некоторое время назад покончила с собой. Как? Травилась газом. Ее отец тоже так кончил, ведь правда? Разве? Она сделалась вся красная? Вот этого, простите, я не могу вам сказать. Я не мог присутствовать на похоронах. Мне, понимаете ли, трудно передвигаться. Для этого нужен особый автомобиль. Значит, она теперь в сущности вышла из игры, да? Она здесь больше не работает, если вы это имеете в виду. встревоженно огрызнулся он. Сколько народу об этом спрашивает, я просто понять не могу. Он думал, это звонит кто-то другой. Пожалуй, он был прав. Я выдал себя за бывшего чемпиона по борьбе из университета, где она училась. Кто-то другой, а никто. Безымянным я появился и безымянным исчез. Никакой я не Боб Слокум. Это просто родителям вздумалось так меня назвать. Если такой человек и существует, я не знаю, кто он такой. Мне даже имя мое не кажется моим, не говоря уже о почерке. Я могу оказаться кем угодно. Пожалуй, спрошу Бена Зака, когда позвоню в следующий раз. С тех пор я еще звонил Бену Заку. Попросил я номер третий, она в ответ. «Пошли, приветик!» то говорит? «Не понимаю. Неужели не узнаете?» «Нет». «Тогда, значит, я кто-то еще», — сказал я и тут же повесил трубку. Он продолжает думать, что я — это кто-то еще. И я продолжаю думать, что он прав. кресло на колесах, металлические палки и костыли — которыми я наделяю Горацио Уайта, я беру у него. Только он один там еще и остался. Лен Льюис много лет назад вышел на пенсию. Бензак числится в моей личной картотеке несчастных случаев. Подростком он перенес полиомиелит. Еще в ту пору, когда я служил в компании, приезжал и уезжал в кресле на колесах. У него был особый автомобиль и особое разрешение полиции припарковываться где угодно. Он был калека. По-звериному похотлив и посещал бордели. Иной раз я говорил ему, я чемпион-геревик из университета, где училась Вирджиния, и она была моей невестой. В другой раз назывался еще как-нибудь. Его легко втянуть в разговор на меня такое чувство, словно кроме меня ему и поговорить не с кем. С годами он стал болтлив, словно на он поистине создан для работы в отделе телесных повреждений и останется там, пока не сломается его кресло на колесах или пока полиция не отберет у него разрешение припарковываться где угодно. Тогда ему и самому придется припарковаться где-нибудь в другом месте. Без разрешения нигде не припаркуешься. Лен Льюис давным-давно ушел со службы, заболел тяжелым гриппом, от которого так и не оправился. Он так и не оправился. Я понял, что он умер еще прежде, чем бензак мне сказал. Считать я умею. Когда я служил в страховой компании, Лену Льюису было 55, а с тех пор прошло 30 лет. Примерно через месяц после его смерти скончалась его жена. Странно, право, странно. Через столько лет люди вдруг вспоминают и звонят, продолжают звонить. Жаль, что я вас не помню, но вы говорите, вы служили совсем недолго, ведь верно? Лен Льюис так и не ушел от жены. Да он всерьез и не хотел уйти. И Вирджиния не хотела, чтобы он ушел от жены. Он был слишком стар, Она слишком молода. Потом она умерла. А я остался жив и стоял в телефонной будке. Однажды, вскоре после женитьбы, я позволил Лену Льюису. Я тогда себя почувствовал безмерно одиноким и подавленным. Весь почему. Накатил чудовищный приступ кафарт. Тоска хандра. Только уже на четвертом десятке узнал я, как называется та неодолимая, незваная скорбь, что существует где-то во мне, словно неуловимый бандит, которого не припрешь к стенке и не изгонишь. Может, зайдете повидаться, как всегда сдержанно, мягко, — пригласил он. Кое-кто здесь еще остался. Я хотел бы связаться с Вирджинией, — сказал я. Пожалуй, я хотел бы, если можно, поддерживать связь с Вирджинией Марковичей. Она отравилась газом. Какой ужас! В кухне у своей матери. Я всегда ее обожал. Она всегда обожала вас. Место женщины в кухне. Место мужчины в гараже. Если я застукаю жену и уйду от неё Причиной будет неревность. Причиной будет злоба. Если она бросит меня, вся моя жизнь порушится. Я превращусь в комок нервов. Наверное, уже не смогу никому смотреть в глаза. Лишусь уверенности в себе и потеряю работу. Я позвонил Бену Заку месяц назад в конце дня, когда почувствовал, что даже под страхом смерти не могу заставить себя опять вернуться домой к жене и детям на свой акр коннекту куски земли. Уж я-то знаю, что это за штука болезненная тяга. Грибовидный нарост, разрушение, недуг, вкус тряпки во рту, запах извести в мозгу, погибель. Падает сердце, тишина, руки-ноги одеревенели, Изнутри поступает что-то едкое, всепроникающее, гибельное и тупая тяжесть во лбу, в затылке. Сперва словно мимолетное причудо, легкомысленная, пустячная прихоть, но не проходит она, остается, застревает, распространяется, набирает силу, нечто мрачное, безжалостное, что скрывалось в тебе в каком-то темном тайнике, заполняет тебя до краев, Неуклонно разливается внутри точно лава или туча вредоносных испарений, Смутная, неосязаемая, неумолимая, гласная, гнусная. Нечто предательски принимает твое обличье, Двойная отрава, тошнота, обессиливающая. Нет просвета, нет уже места ни малейшей радости, И остается только повесить голову, опустить глаза, смириться Можешь с таким же успехом поддаться с самого начала и украсть эти монетки, зажечь эту спичку, съесть гору мороженого, присмыкаться, набрать тот самый номер телефона или перерыть тот запретный ящик или шкаф и снова прикоснуться к тем вещам, про которые тебе и знать не положено. Можешь с таким же успехом сразу поворачивать, куда тебе велено, и делать то неблагоразумное, неприятное, безнравственное, чего делать не хочешь, и что, как сам знаешь заранее, унизит тебя и развратит. Шагай угрюмо вперед, точно измотанный, в конец военнопленный, и кончай со своим печальным делом. В свободное время бывают у меня мгновения, когда я физически не в силах Простоять еще хоть секунду прямо или просидеть, не сгорбясь. Мгновения эти проходят. Бывало, я крал монетки у сестры и у матери, не мог остановиться. Мне деньги-то были не нужны. Наверное, просто хотелось что-то у них взять. Я был точно под гипнозом, точно одержимый, готов был кричать, звать на помощь. Стоило лишь на миг представить, что можно опять взять пенни или пятицентовик из шелкового кошелечка, лежащего в сумке у матери или сестры, и кончено. Устоять я уже не мог. меня точно бес вселялся. Я готов был тащиться домой в метель целую милю, лишь бы взять эти монетки. Они нужны были мне позарез. Брал я и десятицентовики, И двадцати пяти центовики ни до, ни после этого не доставляло мне никакого удовольствия. Я чувствовал себя примерзко. Даже то, что я покупал или делал на эти деньги, не доставляло удовольствия. Я играл на них в китайский бильярд, в углу кондитерской, и когда проигрывал, на душе становилось полегче.